Часть первая. Тетрадь первая. Общая тетрадь советского образца, твёрдая затёртая обложка в пятнах и разводах, часть страниц отсутствует. 11 июля 1979 года. Начинаю тетрадь в самом неожиданном месте в роддоме. Врач в поликлинике засуетилась, хотя впереди ещё 3 недели. Вчера вечером собрала пакет первой помощи. Губка, мыло, зубная щётка. Хватилось, а помарин почти кончился, тюбик на исходе. Главное, чтиво. Сунула три книжки, а журналы Лёха, муж автора, как следует из дальнейшего текста. Обещал передавать по мере поступления. Врёт, но всё равно приятно. Зато пасту привезёт. ВЫ спасации удалось. Дома все бегали как кошки на пожаре. Зачем? Почему? Что врач сказала? Да мне повторять неловко, что эта кретинка сказала. Назвала меня старородящей. Термином старородящая в советском акушерстве обозначали женщину впервые готовящуюся стать матерью в возрасте после 25 лет. Это в моём-то цветущем возрасте. Жуткое словцо. В тетрадке выглядит ещё страшней. Пожала плечами, придумала свою версию. Ребёнок, мол, крупный, поэтому я попала в группу риска. Что меня определили в эту группу по статье старородящая, никому не скажу, пристрелите меня. Перед тем как отправить в палату, сумку прошмонали, будь здоров. Всё бельё, даже ночные рубашки Лёхе пришлось забрать домой. Книжки и тетрадку разрешили. Буду конспектировать Спока. Популярная в СССР книга Ребёнок и уход за ним, автор Бенджамин Спок. Выдали казенную рубашку размера на Добрыню. Как его там? Никитича. Рубище сползает с плеч и путается в ногах. А халат? Не положено. Правда, и Юли мужиков не видно. Все ходят, как привидения. Беременные, в белых рубашках, персонал в белых халатах. А если рожать в декабре? Палата четырехместная. Все выглядят, ну, очень старородящими. Одной тетке лет пятьдесят. Оказалось, тридцать восемь. У нее двое детей дома, третий в пузе. Сказочно повезло. Кровать у окна. Тумбочка корявая, но на ампир я и не надеялась. Двенадцатое июля. Врач — тощая драная кошка, крашенная от корней волос до кончиков ногтей. Глаза злые. Вблизи шестьдесят, и издали сойдет за сорок с хвостиком. Девочки говорят о ней с опаской, не дай бог рожать в ее дежурство. Придется отложить. Главное не прислушиваться к рассказам соседок. Такие страсти, что хоть в чистом поле рожай, как некрасовские крестьянки. Хорошо, что я в любую минуту могу раскрыть своего Геродота и не слышать, как он уже синий был. А родах, к счастью, Геродот ничего не пишет. Или всё впереди. Спок, подходящая компания для Геродота. Звонила Лёшке, чтобы принёс вязание. Геродоту сыпляет, его лучше перед сном, а днём хочется что-то делать. 13 июля. Пятница, к тому же 13. -е. К беде. Думала о зловещей пятнице до обеда. Кормит вполне прилично. Чувство надвигающейся беды притупилось. Надо вовремя останавливаться, потому что набрала за эти месяцы килограммов 6, только что взвешивалась. Или это мой сыночек? Если так, то не раздражусь. Приходила акушерка. Симпатичная тётка за 50 и говорит очень уютно: "С твёрдый ч". Одну цитату я воровато записала, не за мудрость, а вот за эти ч. Девочки, увеличивающаяся маточка начинает давить на мочевой пузырь, и у вас учащаются позывы к мочеиспусканию. Восторг. Бабоньки внимательно слушали, только я давилась от смеха. Лёшкины шоколадки раздала соседкам. Худею. 15 июля. Телефон на нашем этаже в конце коридора, но надо постоянно бдить. Автомат один единственный, звонят все, говорят подолгу. Видела под окнами Лёху, просигналила, звонить мол не могу. Понял. Что-то проорал в ответ, но там все потенциальные попаши орут: "Иди знай". Передал, называется. Свой собственный, начатый мною в феврале свитер. А я просила мой шарф, это совсем другой пакет. И сказать нечего, старался Вернулась к свитеру. Нафиг я такой сложный узор затеяла? Внутри записки: "Цыплёнок, я тебя люблю". Ох, Лёша. Я тут несколько дней, а кажется, месяц. Где мой доктор Спок? Самое время. Новые меры обещал, но не принёс. Утешаюсь Споком. Дети бывают лёгкими и трудными. Милый мой ребёнок. Утренний с доктором Споку, окажись лёгким, а? Или вот это. В лучшем случае вас ожидает тяжёлая работа и отказ от многих удовольствий. А в худшем Переключаюсь на Геродота. 16 июля. Стараюсь не слушать, однако разговоры невольно действуют на нервы. Тётка с двумя детьми боится чего-то связанного с пуповиной. Рыженькая в углу, моя тезка. Появилась позавчера. Все время что-то жует и пугливо прислушивается к соседке. Пуповина. У рыжей резус отрицательный. Произносится в одно слово, испуганной скороговоркой. Я знаю только макаку резус. И да, положительного в ней немного. Сказала об этом рыжей. Ты обиделась. Не понимаю, чего тебя такую умную в патологию положили? Лежит обиженная, ест клубнику. На кровати рядом благолепия, рыхлая молодая блондинка, то спит, то собирается спать. В нашем положении и полезно. Люду с четвёртой кровати повели вниз в родильные, пешком, в полусогнутом виде. Геродот спокойно пишет про каких-то кочевников, которые питаются мясом и молоком, но коров не едят. Интересно, чьим мясом они сыты? От этого повествования трудно худеть. Если бы разрешали гулять. 17 июля. Лакшина. В дверях медсестра. До завтрака заставили сдать кровь. Я слегка труханула. Вдруг этот чёртов резус. Медсестра долго смеялась. Резус не стал более понятным, но ко мне к счастью не имеет отношения. Ничего отрицательного во мне нет. Лёха добавил бы, кроме характера. А что характер? Характер у меня шоколад. Удалось прорваться к телефону. Мать, бабушка и на ушах стоят. Ты не звонишь, что случилось? А ничего говорю, не случилось. И резус у меня положительный, не переживайте. Зато двушки кончаются, пускай Лёшка привезёт. Автомат меня понял и поддержал, оборвал разговор. На месте люди новенькая с красивым именем Виолетта. Даже рубашка тютелька в тютельку. Вид у Виолетты совершенно пришибленный. Ребёнок как-то не так лежит. Я вышла в коридор, прогулялась, и в награду мой сыночек, как легнёт меня, засиделся, мол, я тут. Интересно, почему я так уверена, что сыночек? А не почему? С самого начала так казалось и сейчас кажется. Костя малыш Кистантин. На подоконнике в коридоре писать намного удобнее, чем в кровати. Пузо не мешает. И счастье, что зеркала нет. Стоит этакая круглая старородящая дурында в огромной сползающей рубашке и пишет, пишет. Мимо прошла врачиха, так я сделала вид, что просто смотрю в окно, а тетрадку захлопнула, вроде и не моя. Поздоровалась. Без ответа. Ну, не больно-то и надо. Врач мизантроп особая порода. Ни разу не видела, чтобы она улыбнулась или заговорила нормальным голосом, только орёт или цедит сквозь зубы. Схватки в её дежурство. Казни египетские. 18 июля. После обеда заглянула незнакомая девица в халате, сестра санитарка. Подошла ко мне, сунула полиэтиленовый пакет. Только не говори никому передачи запретили. Новое дело. Бабоньки засуетились. Оказывается, стафилококка боятся. То ли завёлся он в роддоме, то ли вот-вот заведётся. Какой ещё стафилокок? Я с резусом только-только разобралась, исключила в смысле. Страсти кипят, а тут акушерочка наша пришла. Так все на неё и навалились. Стафилокок. Ну-ну, девочки, спокойно зачок кол акушерка. Чего вам бояться? Никакого стафилококка нету. Бактерия такая ничего особенного. Заразная, да? Да гони все не сахар. И как-то все расслабились. И то правда. Бактерии, бактерии. А сколько мы на себе бактерий тех носим? Это мне папа объяснял. У меня тогда стрептококковая ангина была или скарлатина. Как будто я могу помнить. Мне было 9 лет. А сейчас я Старорожающая. Папа тогда сказал, что школа-школа и заразиться я могла хоть в кино, хоть в троллейбусе. Многие люди таскают на себе эту гадость и сами не знают, что они заразные. Неожиданно подала голос спящая красавица. Вот в Америке больницу просто сжигают, если в ней стафилококк. И вкусно зевнула. Что тут началось? Я думала, грядут групповые схватки. Как всю больницу? А где рожать? И сколько там больниц в этой Америке? Лихорадочно листаю спока. Блондинка, то ли Лиля, то ли Лина, спокойно бросила: "Сколько надо, столько и сожгут, и новые построят. А рожать едут в другую клинику, все дела". После чего развернула шоколадный сырок. Тут я вспомнила про свой пакет А там абрикосы, шоколадные конфеты, свежий новый мир и начётый шарф. Я схватила грильяж и так с позом на перевес помчалась догонять акушерку, перепугав её. Начались схваточки? Ну, дальше по сценарию. Не надо, деточка, не надо. Но карман подставила. Живот у тебя, деточка, опустился, скоро родишь. Я пошла назад осторожно, как по стеклу. Опустившийся живот это то немногое, что я знала. Прочитала мне у Геродота. Кажется, недели через 2 рожать. Ох, хоть бы наша врачиха в отпуск ушла. Погода шепчет: "Июль. Хоть бы дали путёвку куда подальше, в Сухум, что ли?" В палате суета. Сонной блондинке тоже принесли нелегальную передачу. Такой пир закатили. Лёшкин грильяш пошёл на ура. Все конфеты раздала. На вопрос, почему не ем сама, ссылаюсь на аллергию. Все хрустят бумажками. Довязываю рукав свитера. Надо спешить. Когда рожу, времени на вязание не хватит, и Лёха останется без свитера. Шарф подождёт. 24 июля. Послеродовая палата. Это сегодня. Это сегодня. А 22 родилась моя доченька. Катька оказалась такая увесистая 3 кг 600 г. Что сделали кесарево? Старая родящая маменька не смогла разродиться. Сама виновата, жирать надо меньше. Со вторым это уж точно будет сынок. Я буду блюсти вес с самого начала. Никаких родителей слушать не буду и есть за двоих не намеренна. Катька родилась в воскресенье. Есть поверье, что воскресные дети могут понимать язык птиц и зверей. Образно говоря, дитя с лингвистическими способностями. Такая хорошенькая. Единственный ребёнок без какой-то там послеродовой желтухи, на неё специально приходят посмотреть. И волосатая, с бровками и ресничками. Я с ней познакомилась только вчера на первом кормлении. По-моему, мы друг другу понравились. О родах писать не буду, клянусь. Воспоминаний хватит надолго. Хирург Лапочка. Молодой парень лет 30, касаясь ожень в плечах и рост не меньше 2 м. Лакшина говорит: "Поехали резаться". Да с таким куда угодно поедешь. Я на каталке, он бежит рядом, а сам смеётся. Очень уж его повеселили мои вопли. Как я второго рожать буду? О, опять несут на кормёжку. Прекращаю дозволенные речи. После кормёжки или продолжение следует. Любовь к ребёнку приходит постепенно. Что ты понимаешь, доктор Спок? Если бы ты посмотрел на мою котюшку, ты бы раскаялся публично. 25 июля. Завтрак Катька нагло проигнорировала. Проспала, никак не соглашаясь отведать материнского молока. Медсестра, которая пришла забирать сытых ангелочков, укоризненно сказала мне, «Что же вы, мамочка, не догадались ее за пятку щипать?» «Откуда я могла знать?» У Спока про пятку не гугу, зато уверяет, «Еда — главная радость в жизни ребенка». «У Лехи тоже главная радость в жизни — еда». Вообще у всех мужиков. А Катюня создание нежное, деликатное. Меня беспокоит, какое представление сохранится у нее от мамаши, которая не сумела накормить ее. До пятки, кстати, не так-то легко докопаться. Вон они лежат на каталке рядами, плотно завернутые, как голубцы. Кстати, я не видела ее там, под пеленками. Вдруг у нее пуповина какая-то не такая?» Материнство рискованная авантюра. Сплошные страхи. 26 июля. Приготовилась ущипнуть её за пятку, но сегодня Катька не выпендривалась и сголдалась. Я опытная, подержала её стоя, чтобы срыгнула. Потом она счастливо зевнула и отрубилась. Доктор Спок советует убрать из дому лишние вещи на пару лет. Интересно, куда И что у нас лишнее? Лёхины лыжи, пожалуй. Спок уже раздражает, а Геродот за последнюю неделю сильно устарел. Моя соседка, могучая баба, похожая на Людмилу Зукину. К счастью, не поёт, но всё знает. Оно бы ничего, но без компании Зукина вянет, и поэтому назначила в собеседники меня. Ну что ты всё с книжкой? Я тебе лучше всякой книжки расскажу, как и что. Двоих родила, слава богу, все здоровы. Киваю, не отрываясь от споко. Когда зубы шли, помню, так я намучилась. А тут опять малец, у них всегда тяжелей. Хотела проверить по споку. Доктор открылся на голове половое созревание. Нет, это преждевременно. Мы девочку ждали. Но я как увидела свой живот, сразу поняла: "Малец, опять малец". Я оторвалась: "А как вы поняли?" Ну как? Если живот огурцом торчит малец, а вот если круглый то девочка. Доктор Спок явно не в курсе. 3 августа 1979 года. Мы с Катькой дома. Пишу вечером, уже валюсь с ног от усталости. Лёха нас привёз, а тут... Родители совали мне цветы, сами норовили раскопать Катькину физиономию. Лёха всех гнал мыть руки, как до школьников. Свекровь встала на вахту к гладильной доске. Всё надо проглаживать с двух сторон. Лёха нахально сказал, правильно, гладь. Водрузили спящую красавицу в кроватку таким же голубцом, как в роддоме, и на цыпочках ушли на кухню. Скандал возник случайно, как лесной пожар. Я убрала подушку из-под Катькиной головы. На меня дружно накинулись, орали. Сама я тоже орала, потрясая доктором с поком. Ребенку не нужна подушка. Свекор орал, что человек не может спать без подушки. Леха орал, что спал в армии без подушки и ничего. Мая мамане хваталось за виски. Вот если бы с тобой так. И Катька зарыла тоже, то ли проголодалась, то ли претендовала на подушку. Мне сразу разобрались, что ребёнок мокрый. Спасибо, бабушка пощупала. Всё. Сплю. 6 августа. Всё время дико хочется спать. Это лактация, важно сказала Лёшкина мать. Я тоже всё время сонная ходила. После чего предложила, что завтра приготовит нам обед. Она купила говядину. 7 августа. Нет, это отдельная песня. Вернее, вставная новелла. Итак. Без названия. Она приехала, когда Катька доедала свой обед, а счастливая мать смотрела на неё и клевала носом. Потом и Катька стала заводить глаза. Ох, как я устала. Положила я наследницу спать и сама нырнула под плет. О, какое блаженство! Что ж я раньше не ценила-то. Только я начала уплывать под Катькино сопение, как топ-топ-топ. Открываю глаза. Лёхина мать у дивана шепчет: "Ирочка, в какой кастрюле ты мясо тушишь?" Она не знает географию нашей кухни, так что тащусь на кухню, достаю казанок, спрашиваю: "Не надо ли ещё чего?" "Нет, нет, тырочка, ты поспи, я сама всё сделаю". Меня сдувает из кухни туда, где диван, подушка, сон. И во сне хорошо. Только что-то падает мне на плечо, я стряхиваю, но не помогает. Открываю глаза. Спи, спи. Авровый лист у вас есть? Обогащённое знанием уходит на цыпочках. Сплю, сплю. Мы с доченькой спим. А что плечо неудобно, так я повернусь. А, что такое? Ничего, ничего. Перец я не нашла. Делайте без перца. Что, что ты не сказала, что у вас перца нет? Я бы принесла. Спи, спи. И так еще несколько раз. А где у тебя лук? Извини, я не могу найти. Чеснок в холодильнике? Спи, Ирочка, спи. Нет, в холодильнике нету. Вернее, он заплесневел. Открывала дверь и подходила к дивану, чтобы доложить. Завял или нет, или не может найти. Спок тоже кретин. Бабушки и дедушки могут оказать вам большую помощь. Особенно когда они приезжают и делают жаркое. Горя и огнём это жаркое. Ой, ду вид вегетарианцы. Поняла, почему свекрови не любят. Конец вставной новеллы. 17 августа. Замочила подгузники, выгладила гору сухих и пишу. Кофе пью только утром. Если днём, то Катька растараканивается и не спит. Хожу в полусне. Доктор Спок благосклонно относится к пустышке. Катька тоже. Доченька пошла в меня. Характер, шоколад. И справно трескает 4 раза в день. Сестра из поликлиники приходила, осталась довольна. Какая она у вас волосатая, восхитилась уходя. Что правда? Шевелюра, брови, ресницы всё при ней. Завидная невеста. Ой, они скоро вернутся. Срочно стирать. Первое сентября. Детки, в школу собирайтесь. Скорее бы. Грудью кормить не надо будет. Девятое ноль девятого. Плачет. Плачет и плачет. Все более безнадежно. Проверила. Сухая. Доктор Спок уверяет, что во время плача ребенок развивает легкие – Надо дать отараться, а брать на руки нельзя, чтобы не избаловать. А тут в гости зашёл свёкор и Рина усы спасать внучку. С трудом остановили, разъяснили про спока, предъявили книжку, не убедили. С работы зашла Лёхина мама, так что теперь Лёшке пришлось оттаскивать от двери детской обоих. Они сидели сострадальческими лицами великомучеников. Я цитировала спока. Свекровь сказала, что Спока не знает, а вот был такой фашист доктор Менгеле, скольких детей замучил, и на меня смотрит очень красноречиво. Я, говорит, сама мать, и никогда не давала своим детям плакать. И нельзя, чтобы плакал, у ребенка грыжа будет. Я перепугалась, а спросить, что такое грыжа, было стыдно. Вроде как я должна знать. У Спока не встречала. Сдалась я. Катька смотрела на меня так, что я почувствовала себя фашисткой, правда. И переодевать её пришлось очень капитально. Вечером, когда мой измученный котёнок насосался молока и уснул, я нашла у доктора Спока гениальный рецепт. Если ваш ребёнок плачет и не может успокоиться, покатайте его в машине. Надо кому-то подарить эту книжку, кому-то постороннему. Еле забыть на скамейке в парке, где я выгуливаю Катьку. Кстати, что такое грыжа? 12 сентября. Вдруг осенила гениальная мысль: если стирать, кипятить, а потом ещё гладить, это сойдёшь на нет вои мастерильности, и моя Катька останется сиротой. Очень легко убедила Лёху: зачем гладить? Он радостно согласился. Объяснение с матерью взял на себя. Дуэль предстоит серьёзная, но завтра я умотаю с коляской только нас с Катериной и Видели. 13 сентября. Дождь, и никуда не получилось умотать. Выставила коляску на балкон, подняла верх кареты, пускай дышит. У меня были наполеоновские планы пропылесосить квартиру, но вовремя вспомнила доктора Спока не перегружать себя домашними делами. Катька — золотой ребенок, дает выспаться. В меня рано просыпаться не любит, даже если мокрая. Свекровь первым делом спросила, где гладильная доска. Когда Лешка поделился моей гениальной мыслью, назвав ее почему-то нашей, я закрыла дверь, иначе бы Катьку разбудили. Лешка горячился, свекровь орала. Суля ребёнку все инфекции сразу. Четверг. Накаркало. Катьку поносит. Её, похоже, это несколько не беспокоит, но Лёхина мама сказала, что вот если бы мы проглаживали с обеих сторон, я заткнула уши. Такое счастье, что она ходит на работу. Приволокла весы, строго приказав взвешивать Катьку до и после кормёшки. Лёха ехидно вставил, что ребёнок устроен правильно, есть вход и выход, и поинтересовался, нужно ли взвешивать конечный продукт. Мне даже стало жалко свекровь. 24 сентября. Нет-то, 3 800. 9 00, кормила. После еды, 3 850. Стул мягкий. 13 00, после еды, 3 840. Семнадцать десять. Кормёжка. Вес после. Три девятьсот. Восемь пятьдесят пять. Ела неохотно. Почти всё срыгнула. Дали воды. Двадцать пятое сентября. Утром вес три восемьсот шестьдесят. Девять ноль ноль. Кормила. После еды три девятьсот. Почти. Стол жидкий. Тринадцать десять. После еды три восемьсот сорок. Семнадцать ноль ноль, кормёжка. Вес после три девятьсот. Восемь пятьдесят пять. Хорошо поела. Катька улыбается. Восьмое декабря. А что торчат эти клочки? Так это потому, что вырвала всю эту дурацкую бухгалтерию про стол и стул. Надоело. Потом подклею, чтобы тетрадка не развалилась. Алёшка записывал, где придётся. На полях газеты, в отрывном календаре. Свекрофи от каждого поноса впадает в панику, словно у ребёнка холера, припоминает отказ проглаживать с двух сторон. Катька не любит весы. Пару раз чуть не сковернулась с них. Свекрофи обиделась, но весы забрала. Там же записывали прикорм: кефир и молочная смесь. Овощной отвар она полюбила сразу. Катьке сегодня 139 дней. Губами делает тр по долгу и с удовольствием. Из-за волнения о вдруг опять понос, я забыла написать, что она стала намного активней. 12 декабря. Ночью Катюня просыпалась и кряхтела. Дважды переодевали. Раз я, второй счастливый папаша. Улыбается всё более какетливо. Напомнить Лёшке, чтобы зашёл в овощной. Морковка кончилась. День сонный какой-то. 13 декабря. Чёрт, забыла про морковку. Лёха тоже начисто забыл. Овощи не варили, старородящие склеротики. Позвонила маме, чтобы купила морковку, но она ещё кашляет, боится приезжать. Говорит, что бабуся купит и привезёт. Но тут уж я встала на дыбы. Скользко, не надо ей выходить. Вернулись с прогулки. Кто кого выгуливал, спрашивается. Я держалась за коляску, чуть не грохнулась на ледяном тротуаре. Катька мне соблазнительно улыбалась, а потом отрубилась. Добрались до магазина, а морковки нет. Зря пилили. Зато сдала все пузырьки в молочную кухню. Нехай Екатерина посидит на кефире. 15 декабря. Морковные приношения. Бабушка Родители Лёхи и сам счастливый Папаша с двумя морковками от сотрудницы. Ликуй, Катьк, котёнок. От этого изобилия она проснулась в 2:30 ночи, хотелось поделиться морковным счастьем, что-то булькала и пела. Только переодела её и дала попить, как снова пришлось переодевать. 21 декабря. Только что вернулись из поликлиники. Весит в голом виде семь пятьсот восемьдесят. Убедительно. Грыжа — страшная штука. Это когда мышцы на животе расходятся. Бррр. У Катьки вроде нет. Она стремительно вырастает из своих одежек. Лехин отец едет в командировку в Болгарию. Грядет изобилие. Я попросила Катьке туфельки и комбинезон на вырост. Ой, ну что ты вопишь? Иду, иду. Грыжи нам только не хватало. У Катьки забавные привычки. Любит перебирать свои тряпки в кроватке. Ловит и хватает гремучие шарики, преимущественно лёжа на животе. Много смеётся, особенно когда мы трясём головой. Капризничает исключительно редко. 1980 год. 1 января 1980-го. Катьке сто шестьдесят три дня. «Это вам не кот накашлял? Сто шестьдесят три дня!» Катька в восторге от ёлки. «Всё время тянулась, я её чуть не уронила». Лёшка перекатил кроватку поближе к ёлке. Она смотрела, как заворожённая, ёрзала, крутилась со спины на живот и обратно. «Сегодня попробовала творог. Ела с явным недоумением». Таращила глаза и содрогалась от отвращения. «Родители, вы что, совсем оборзели?» Лёшка доел. «Вкусно!» Спала в коляске на балконе в сумме семь часов. Вечером засыпала неохотно. Чувствовала, что мы собираемся без неё пить шампанское. 2 января 80-го года. Проснулась и уставилась на ёлку. Нет, чтобы на мать родную посмотреть. Включили гирлянду с утра. Радости полные штаны. Буквально. Праздник для всех праздник. Обновили горшок. Не сразу, а со сто первой попытки. Катька не врубается. Зачем столько неудобств и суеты? Доктор спок на ее стороне. Мол, если ребенок сопротивляется, то не настаивайте. Моя сонная соседка в предродовой палате. Рассказывала чудеса про Америку, что роддомы со стафилококком сжигают, а подгузники стирать не надо. Вроде там они одноразовые. Первые диapersы появились в России в 1995 году. В СССР их не было. Тогда понятно, почему американцы не заморачиваются горшком. 4 января. Попытка номер Держали Катьку над горшком в четыре руки, выдохли сёба. Положили ребяблочка на диван, и она сразу выдала долгожданный результат. Прямо на одеяло. 7 января. Может, американцы правы? Не надо высаживать. Или на личном примере показать, зачем нужен горшок. Ползает на спине. Разговаривает. подвывает басом «А-а-а-а». «Любит тертое яблоко». «Соки?» «Даем понемножку». «Погоди, котенок, то ли еще будет?» «Придет время, вонзишь крепкие зубы в яблоко, только сок брызнет». «Двадцать первое января». «Катя, праздник не на нашей улице. Твой дед в Болгарию не едет». «Правда, тебе комбинезон пока не нужен». А до следующего сезона мы его, деда, куда-нибудь выпихнем. Вот увидишь. Если не в Болгарию, то в какую-то другую Польшу. Не трухай. 22 января. Полгода нашей девочки. Вот творческий отчет счастливых родителей. Девка вымахала аж 69 сантиметров. Весит 8 килограммов. Веселая, здоровая, Один насморк за всё время. Тьфу-тьфу, жизнь нерадостная. К тому же гулящая не меньше 4 часов ежедневно. Спит 13-14 часов в сутки. Ползает на животе, но охотнее на спине, активно отпихиваясь ногами от любой точки. Характер не вполне нордический. Солнечно-радостный, вот. Нежно привязалась к бумашкам. Треплет и рвет в клочки, словно неудачные черновики. При явном ущемлении своих интересов обижается и горько рыдает. Нам становится стыдно за нечуткость. Абсолютно равнодушна к сладкому. Пустышку вежливо мусолит и выплевывает. Грамотно ест с ложки, сама держит бутылку и чашку с питьем. Ухватывается за протянутые пальцы, садится и встает на ноги с огромным удовольствием. Издаваемые звуки разнообразны и музыкальны. Мычит и подвывает с разными эмоциями: недовольно, требовательно, нетерпеливо. Высшая степень радости многократное пру. Не противится горшку, старается сделать всё необходимое, только бы мы отстали. Свекровь утверждает, что Катька недостаточно активна. Кроме того, сосёт пальцы. Ну, пока она сосёт свои пальцы, ничего страшного. Хотелось спросить, а Лешенька в детстве не сосал? Но сдержалась, не спросила. Сам Лешка не помнит. Все же не Лев Толстой. Как он мог себя помнить в шесть месяцев? Уму непостижимо. Подозреваю, что великий старец кокетничал. И наверняка сосал пальцы. 26 января. Вчера был праздник на моей улице. Лёха остался дома с Катериной и с цеженным молоком, а я пустилась во все тяжкие с Аликом и Тамарой. Пошли в кино. Москва слезам не верит. Потом они затащили меня к себе. Я не сопротивлялась. Очень странно было оказаться в знакомой Тамариной кухне. Вернее, странно, что сижу я у них на кухне, а не у себя. Позвонила домой. Лёшка доложил обстановку. Катька накормлена, весела, днем спала на балконе, сейчас развлекается в кроватке. Нет, не плачет, с чего ты взяла? Стало почти обидно. Мать болтается, не знамо где, а ребенку хоть бы хны. Дочь называется. Могла бы немножко погрустить. Я комплексовала недолго, но начало дискуссии о фильме пропустила. На кухне сидели Томка с Аликом и Томкина мать, смотрела фильм позавчера. Как раз обсуждали Гошу Баталова. Все в восторге, особенно Тамарина мама. Тут меня без попутала, я ляпнула: "Развесистая клюква". Эн и взорвалась. "Это почему же Ира в третьем лице так считает?" Алика живился. С тёщей у него как в стране с бумагой на прижжонка, в смысле, напряжённые отношения. Меня несло. Да потому говорю, что вот так проснуться по будильнику через 20 лет эффектный приём. А где суровые будни матери-одиночки? Томка вспомнила про незабываемую стирку-глажку, дефицит марли, ползунков. Я подкинула доровишек про американские одноразовые подгузники. Что тут началось, мама родная. Про фильм забыли, погрузились в американскую жизнь. Тем интересней, что никто толком о ней ничего не знал. Алик проводил меня домой в одиннадцатом часу. Продолжение следует. «Сколько можно шляться?» Записано на полях другим почерком. Двадцать седьмое января. Почти полночь. Все спят, я только что добралась до тетрадки. Продолжение. Когда вернулась из-за гула, застала благостную картину. Вся семья спала в повалку. Лёха с открытым ртом бревном лежал по диагонали на тахте, Катька рядом в позе коленно-преклонённого мусульманина. На ципечках ушла, села на край ванны и чуть не заплакала от умиления при виде горшка, висящих ползунков, уроненного полотенца. Какое счастье, что мне не надо, как Екатерине, рулить всем заводом, а вместо пьяного Гоши на другом конце города родной муж спит богатырским сном дома на диване. Целый день отстояла на вахте. Почему люди не любят понедельники? Мы с Катей у неславно провели время. Рассказала ей про фильм, она возбуждённо сучила ногами, то и дело приподнимая голову, недоверчиво гудела. Правда? Да ну. Мой перевод. Понятливая доченька. Догуляли с коляской до мясного, купила говядину. Два куска, потому что взяла на руки Катьку. Какая-то баба в три обхвата скандалила: "Ребёнку молоко надо давать, мясо рано!" Катерина таращилась так уморительно, что очередь вступилась, орали в разнобой. "Спасибо, дядька в махеровом шарфе, толстую бабу умыл. А вас что, одним молоком кормили? Оно и видно". Народ веселился, мясник мне сунул внушительный пакет, и теперь из кухни идёт аромат от бульона и тушёного мяса. Катька вся в слюнях, Ждём зуб. Она тащит в рот игрушки, тряпки, собственные и родительские пальцы, но всё же процесс не столь мучителен, как было у Тамариного Сашки. Тфу-тьфу. 6 февраля. Сглазила. Последние дни детёныш ждал нам прикурить. Нижние дёсны набухли, вот-вот зуб вылезет. Очень плохо засыпает, плачет долго, надсадно, засыпает, когда носим на руках. Уложить в кроватку высший пилотаж. 11 февраля. Вылез долгожданный. Ждём второй зуб. Слёни рекой, сентиментальное настроение, переходящее в плаксивость. 18 февраля. Сколько я не говорила, катенька, я не умею петь, но не дано мне, понимаешь? Ничего не помогало. Теперь она не засыпает без моего вокала. Лёха затыкает уши и сваливает на кухню. Всё как-то случайно получилось. Она долго не засыпала, я в отчаянии замычала какую-то невразумительную мелодию, и вдруг ребёнок затих. Я тоже замолчала. Катька угрожающе заревела. Я подхватила, так родился дуэт. Мычать оказалось неинтересно. Я начала исполнять всё некогда слышенное и любимое. Катька жадно внимает. Ей всё равно: русский романс или акуджава, в Ополе берёзонька или не жди меня, мама хорошего сына. Но при всей своей неразборчивости она явно предпочитает Вертинского. Вчера, когда я укладывала дитя, зашли родители Лёхи, и по его словам, остолбенели. Потому что я пела Катькину любимую, ваши пальцы пахнут ладаном. Могу представить потрясение свекрови. Лёшка говорит: "Скажи спасибо, что они не музыкальны". Спасибо, родители. Вклеенный листок. Не знаю, где тетрадка, записать надо. Катька прониклась стойкой неприязнью к горшку, зато более благосклонно принимает пустышку. Болит животик. Спит плохо. не хочет оставаться одна. Кажется, поняла. Гости. Сначала мой день рождения, хоть минимально, но надо было что-то приготовить, а Катя призывала меня. Я подбегала, что-то ей говорила и снова на кухню. Когда я появлялась, она тянулась ко мне, протягивала свои погремушки, потом недовольно хныкала. Нахлынули, а потом схлынули гости. Полночью мы с Лёшей укладывали Катьку, Но даже моё пение слабо помогало. Сон короткий и поверхностный, снова просыпается, вздрагивает. Как назло, через 2 дня после дня рождения пришли в гости Ле неразборчиво. Исполнили всю программу, сделали Катьке козу, повосхищались, она хотела взять её на руки, но Катька не далась, орала как резаная. Гости ушли с Лёхой на кухню, там сидели часа 2, накурили и ушли. Что Спок писал про гостей? И книги дома нет. Аська попросила почитать. Но нам и без Спока стало понятно. Ребёнка нельзя никому показывать незадолго до сна, иначе она сильно перевозбуждается, а следом и мы. Потом уже никто не высыпается. 24 февраля. В почтовом ящике открытка Срочно привести в детскую поликлинику сына на проф осмотр 26 февраля с 10:00 до 13:00 четвёртый этаж. Всё как полагается: неразборчивая подпись, чёткая печать нашей поликлиники. Адрес наш, фамилия правильная. Что за притча? На всякий случай спросила у Лёхи, нет ли у него внебрачного сына. Решили сохранить открытку. Начало семейному архиву положено. Не забыть бы где. Вклеена согнутая пополам белая открытка с почтовым штемпелем 24.02.80. 26 февраля. Сегодня надо было привести сына на непонятный профосмотр. Спала плохо. Будут проверять отсутствующего сына на профпригодность. К вечеру напряжение отпустило. 27 февраля. Тетрадка нашлась в корзине с грязным бельём. Кто, зачем, когда? Сама не Бося засунула в спешке. Сегодня погода была почти апрельская. Посадила Катерину в коляске, чтобы та посмотрела по сторонам без наизумления. Глаза таращила, страстно мычала, как голубь. вертела головой из стороны в сторону, смотрела на меня умоляюще. Что же это такое, а? И так у них всегда? Дома ни при каких обстоятельствах, новая игрушка, гости, незнакомая еда таких эмоций не было. Боюсь, она простудилась. Возится с соплями, хлюпает носом. Не купали. Ночью спала плохо. Нос заложен, Артом дышать не умеет, давится соплями. Двадцать восьмое февраля. Насморк тьфу-тьфу слабее. Днем играла, капризничала мало. Вечером мы хорошо поиграли, вместе пели песни. Катька басом. Плачет тоже басом. Десятое марта. Две недели боролись с насморком. Наверное, моя наследственность. Без носового платка себя не помню. Плохо иметь сопливую мать. Назначили кварцевание. Катька боится кварцевой лампы, кричит. 3 дня поэкспериментировали и бросили. Издаёт причудливые звуки. Их можно трактовать как да, где, иди. 12 марта. Зубки-то стучат о ложку. 16 марта. Катька стала просто гурманом. Моё молоко пустая и незначительная увы формальность. То ли дело, курица, яйца, телятина или творог, обилия овощей, фрукты. Так бы жил любой. Что бы мы делали без базара? 24 марта. В суеверии, что ты есть, написала о Катькином гурманстве и сглазила. Внезапная рвота, поднялась температура 38. Вызвали скорую. Нашли желудочную инфекцию. От чего? Бессмысленный вопрос. Ест как большая. Интостапан, а с питьё велено растворять таблетки Рингеролоkka. Придётся тебе, Катерина, вернуться к материнскому молоку. 31 марта. Рвота продолжается. Свекровь заявила: "Нужен доктор Белоконь". Я сразу представила врача, въезжающего в детскую на белом коне. Копыта скользят и разъезжаются на паркете. Доктор Белоконь оказался круглой бело-розовой старушкой без всякого коня. Светило педиатрии. Светило помыла маленькие ручки, долго их вытирала, потом мяла и крутила Катьку, после чего вынесла утончённый приговор: кормить ребёнка 6 раз в день. По сто тридцать пять граммов. Грудное молоко и кефир. Это после телятины? Все как у лучшего и талантливейшего, где про ананасы и рябчиков. При виде конверта светило вяло возразило. Ну, зачем это? Хотя деньги загребло. Первое апреля. Говорила с белоконной старухой по телефону. Грозится прийти. Я трусливо заверила, что Катьке лучше. Велено давать овощной отвар. У нее недостаточно минеральных солей. С завтрашнего дня можно понемногу творог. Не бери в голову, котенок. Прорвемся. 2 апреля. Отняли младенчика от сиськи. Все, Катерина, теперь ты в свободном полете. Продолжается борьба за хорошее отношение к горшку. Научилась говорить... Та-та-та-та. Та-та-та-та кается с огромным удовольствием. 11 апреля. АУ Доктор Спок. По твоему совету вчера покатали ребёнка на машине. Катя предпочитает пешком, в смысле в коляске. Сегодня я озверела и позвонила Аське. "Отдавай Спока". Там изумление, переходящее в негодование, разве ты мне не подарила? Пообещала Родишь, подарю. Только ей сначала забеременеть надо. Для чего требо выйти замуж? Иначе не согласна. Катька садится и сидит. Лицо недоуменное. Ложится, но вспоминает, что есть другая поза, и снова пыхтит, садится. 18 апреля. Гречневая каша была воспринята с интересом и съедена. Но гречневая каша пустяк. Пылинка в космосе по сравнению с тем, что Катька встаёт на ноги в кроватке, в манеже, на диване, главное, чтобы нашлась опора. Лицо совершенно счастливое до тех пор, пока не упадёт. 20.04. Это сейчас любимое занятие встать на ноги и стоять подолгу. Интересно, сознательно стоит всё дольше или нет? Если отвлечётся, Потянется за игрушкой, например, и выпустит поручень, бухнется и страшно обижается. У меня порвались последние колготки. Не в первый раз, но до сих пор удавалось зашивать. А тут зацепилась за табуретку и моментально дыра. От неё поползли стремительные широкие ручьи вверх и вниз. Весна, однако. 22.04. Сегодня Катьку впервые пустили ползать по полу. Вначале она перепугалась и никуда не стремилась, а через несколько минут освоилась и как припустила. 274 дня моей девочки. Гулять стало труднее. Часть времени Катерина сидит, и это нормально. Только головой крутит из стороны в сторону. На обратном пути из Галантерейного Где, конечно же, колготок не было и не предвиделось, она вдруг решила встать. Я труханула, сделала привал у ближайшей скамейки. Тут Катя вцепилась руками в борт коляски и встала во весь рост. Одну руку храбро отпустила и простёрла в даль, не дать не взять Ленин на броневике. Верной дорогой мы направились домой. Без колготок, но с новым опытом вставания на ноги в коляске. рассказала вечером Лёхе. Он напомнил, что сегодня день рождения Ленина. Но Катька-то откуда знает? 1 мая. Ловка шастает по манежу, держась за бортик. Интересно, что именно в манеже Горшок воспринимает очень благосклонный по назначению. Может, она думает, что её туда на совсем поселили? Вечером у нас гости, полный бедлам. Катя очень плохо засыпала, Лёха отрубился моментально. 10 мая. Кашель, сопли, капризничает. Прорезался левый глазной зуб. Ребёнок упрямо сидит за своим столиком и разбирает пирамидку. 15 мая. Находка режиссёра. Новый способ укладывания на ночь. Беру Катьку на руки, Сажусь в кресло, где мы долго и очень интимно беседуем. Я пою песенку, потом приговариваю что-то ласковое. Катька радостно улыбается, покладисто курлычет в ответ. Очень мило проводим время, минут 15. Потом я медленно встаю, кладу дитёныша в кроватку, даю соску и выхожу. Засыпает, и никакого скандала. Пробовала так несколько дней подряд и злорадно представляла, как доктор Спок чертыхаясь переобувается и тащит своего младенца покатать в машине. Их нравы. 22 мая. Ну дала нам Катерина прикурить. Сегодня ей 10 месяцев, и вся неделя прошла в кашле, хрипах, соплях. Подготовка к торжеству. Подозреваю, что в поликлинике мы и подхватили какую-то дрянь. Много ли ей надо? Но мало того, что мы притащили заразу, врач меня огорчила. У Катерины пупочная грыжа. Почему? Как? Откуда? Назначили массаж. А ко всему, чтобы жизнь мёдом не казалась, Лёхины родители достали. Дача, дача, ребёнка надо вести на взморье. Какая дача, если Лёшкиной зарплаты с трудом хватает на продукты с базара. Тут началось самое неприятное. Мы поможем. Не помогли. Пришлось таки искать дачу. А раз мы поможем, то родители кинулись нам вразуру, великодушно решили пожить с нами вместе на той же даче. За что мне такое счастье? Мама сказала, что ноги её там не будет. Оно и к лучшему. Камень о камень, ноготь о камень. Ой, может, я плохая мать, эгоистка, но не хочу я ни на какую дачу. Вернее, хотела бы, но чтобы мы втроем. Как Ирочка справится одна? Ирочке будет тяжело. Ирочке будет очень тяжело при таком напряге, как Лехины родители. Хоть и присягают, что не будут ни во что вмешиваться, но будут, будут, будут, это ежу, ясно. Ребенок, расти скорей. Стукнет тебе годик, я вернусь на работу. Позондировала почву, шеф вроде соглашается, чтобы я работала дома. Правда, это сегодня, строго говоря, позавчера, соглашался. А что будет в июле? Нет, я не эгоистка. Просто боюсь, что мой Лёхин напряг может сказаться на Катюшке. Мы заметили, что настроение передаётся мгновенно, даже если реакция пойдёт позже. С 1 по 3 июня. Первые дни на даче прошли благополучно. Котёнок освоился довольно быстро, мои первые страхи слегка рассеялись. На случай акклиматизации мы припасли новую куклу, Моя бабушка сразу назвала её Наташей. Катька быстро цапнула куклу, ликованию не было предела. Долго гукала над ней, восхищённо гладила, не выпускала. Спать я уложила обеих. Катька минут 20 лежала, что-то говорила кукле и пальчиками брала за ресницы, открывая и закрывая ей глазки, пока не уснула. Повезло с погодой, настолько, что Кате надели платьице. выглядит очень дамисто и сама себе чрезвычайно нравится всем дирижирует хозяйка Зайга муж где-то в недрах дома периодически нерешительно покашливает вчера за окном проплыла мужская соломенная шляпа звуковой фантом обрёл очертания дом благоустроенный есть ванная с душем однако мне дали понять что каждый день ею пользоваться нежелательно За такие-то деньги? Ну-ну. В будке грозной хриплой кобелина. Хозяйка предупредила, собака злая. Катька так страстно рвется познакомиться с псиной, что я ревную. Я никогда не боялась собак и подошла с ней к злой собаке. Хозяйка застыла в ужасе, а пес облизал моего ребенка с головы до ног, и часть слюны досталась мне. Скучно-ка бы сдоху на цепи. Завод его пышным именем Цезарь. Дочка на свежем воздухе рано уснула, а я сижу на веранде и стараюсь записать, что помню. Например, она просилась на горшок и тянулась к нему, но я не обратила внимания, так что стирки прибавилось. Она понимает больше, чем мы предполагаем. Например, стоит в кроватке, во рту пустышка. Говорю: "Доченька, не нужна тебе соска, брось её". глядя прямо на меня выплёвывает и переводит взгляд с пустышки на меня хвалю она улыбается во весь рот ещё эпизод гуляем с коляской сосок выпадает на тротуар я поднимаю и прячу под угол пледа катерина отгибает его добывает соску и тянет к корту забираю прячу под другой угол катерина хозяйственно откидывает его тянется к пустышке Наверное, это для нее игра. Пятое июня. Протягивает одну ручку. Гуляем. Достаточно одной руки, она уверенно топает. Отдельный жанр. Полюбила стоять в коляске во время прогулки, держась одной рукой. И очень с собой у горда. Свекровь уверяет, скоро пойдет. Это верно. Столик со стулом Катькина тачанка. Прекрасный ходунок. Она уверенно мотается по дому с точанкой. Сегодня стоя и держась за точанку, сначала отпустила одну руку, потом вторую и постояла без опоры несколько секунд. И так гордо несколько раз издала что-то похожее на мама. Правда, слово мама слышат от всех. А где мама? Посмотри на маму, вот и мама пришла. Может, она не произносит его из чувства противоречия? 6 июня. Пустила ползать по траве, сама занялась стиркой тут же во дворе. Отвернулась на минуту повесить ползунки, оборачиваюсь, а Катька безглево жуёт цветок с землёй. Я всё же достирала, но и Кате попробовала камень. Я сказала только Лёхе: "Завтра приедет бабушка, Схожу в магазин. 12 июня. Новые впечатления. В гости приехала Галка с сынишкой в коляске, Катькиным ровесником. Серёжа превратился в симпатичного блондина, выгодно отличаясь от себя двухмесячного. Знакомство состоялось. Мы отправились гулять, и Катька с риском для жизни пыталась залезть в коляску нового приятеля. Тот пугливо шарахался. Робок, однако. Зато когда мы с Галкой болтали, Катерина была недовольна, хныкала, капризничала. Ревнует? 15 июня. Вчера вечером мы с Лёшкой оставили ребёнка на троих дедов. Бабушку, свекровь и свёкра. А сами рванули в пив-бар. Оба сидели, как на иголках. Что там на даче творится? Леха уговаривал меня, все нормально, мол, но я видела, что ему тоже не по себе. Прогулялись по пляжу, не потому что хотелось, а из принципа, надо же догулять. Назад шли с ощутимым ускорением и вернулись около девяти, аккурат к укладыванию. Засыпал детеныш из рук вон плохо. Через час проснулась очень возбужденная, бодрая, готовая к новым подвигам и долго не засыпала. Минут 40 держали на руках, уговаривали, пока не уснула. Забавно, что все деды отрубились мгновенно. Не знаю, в чём дело, но понятно, что оставлять не надо. Утром получила нахлобучку от Лёхиного папы. Мол, балую ребёнка на свою голову. Да что это такое? Мы сами двоих вырастили. Долго поилил, а я всё ждала, когда скажет, что в старости никому будет подать мне стакан воды. Почти утратила бдительность, и тут он выдал про сокрементальный стакан. Я не понимаю, почему ты смеёшься. Анекдот, говорю, вспомнила. Но со стаканом и правда получилось очень смешно. Кстати, пусть Лёха пива купит несколько бутылок. 17 июня. Опять в гостях наследный принц. Где-то узнали друг друга. Катьку посадили в Серёжину коляску. В полном молчании, серьёзные и сосредоточенно, они трогали друг друга. Катерина пыталась залезть Серёже в глаз. Потом мы пересадили их во дворе на траву, где они отбирали друг у друга игрушки, а мы с Галкой пили кофе. Бабушка недавно придумала гениальную забаву. Нанизала на верёвочку штук 40 пуговиц. Это ожерелье Катька страстно полюбила. Нашла из пустая жестянка из-под печенья. Банка-барабанка, куда Катерина опускала пуговичное сокровище и гремела на весь двор. Она по-прежнему рвется к собаке. Да и Цезарь, по-моему, не прочь дружить. Однако наш принц испугался не на шутку. Собака на цепи, так что ничего страшного не произошло. Но мы с Галей посадили его спиной к будке. Цезарь поворчал, соскучился и залег внутри. 19 июня. Ура! Котюшка с утра целый день произносит мама на разные лады, радостно смотрит на меня, ищет взглядом и присматривается. Слышу, оценила. Слышу, цыплёнок, слышу. Спасибо, малыш. Открытие расчёска. Причешись, катенька. Послушно берёт расчёску, Ковыряет голову. 22 июня. 11 месяцев, 10 зубов. С утра репетировала слово «папа». «Па-па». В первый раз попробовала клубнику. Во взгляде алчность, рожа перемазана, глаза сияют счастьем. За клубникой ездим на базар, если бабушка не привозит из города. Зайга предлагала, но поскольку я нагло принимаю душ каждый день, она назвала запредельную цену, видимо, включила стоимость воды. На базаре дешевле. 24 июня. Первая прививка АКДС. Дифтерия, столбняк, коклюш. Унеси ты моё горе. Укол в попку и несколько капель вакцины в рот. Бедный цыплёнок так обиделся, что разорался на всю поликлинику, но я прямо в коридоре начала с ней танцевать вальс, и она захохотала так же громко, как орала. Каждый вечер гуляем по пляжу, я завожу её в море и поливаю водой из рук. По договорённости с шефом езжу на работу два раза в неделю. Для Катьки это драматично. Я не знаю, что я не знаю, хотя Лёшаным мама держит её за руку, дитё нашёрвётся за мной. Нафиг такие провожания, надо удирать незаметно. Но как? Я при ней переодеваюсь, глотаю кофе, хватаю сумку. Попробую договориться, чтобы приезжать один раз. Так ли иначе часть работы доделываю в электричке, основное поздними вечерами после укладывания. 30 июня. Сегодня свершилось ужасное. Катька грохнулась на пол с тахты. На лбу шишка, как у единорога. Ребенок орал безумно. Прибежала Зайга, поохала, укоризненно глядя на меня. Первая мысль — сотрясение мозга. На одной коленке зареванный котенок, на другой — медицинский справочник. Вроде бы нет. Глазами водит нормально, в нос пальцем попадает. Она решила, что это наша новая игра. Поочерёдно тычет то в свой нос, то в мой. Уже хахочет. Приехала бабуся. Спокойно выслушала про большую катастрофу, посмеялась. Какой ребёнок вырастет без шишек? 1 июля. Вроде пронесло. На сотрясение не похоже, спала нормально. Шишка у корзины на торчит, но, судя по всему, не болит. Это счастье, что родители Лёхи заночевали в городе, а то сотрясение мозга было бы у меня. Перестраиваю режим, чтобы Катерина спала днём один раз. Утром до 11:30 были на пляже, потом она уснула, так что я смогла поработать. Хозяйка постоянно чем-то недовольна. Душ по утрам мне навечно вписан в кондуит, я привыкла. Теперь, однако, выяснилось, что я слишком часто пользуюсь телефоном. Это у них не принято. Свекровь оставила в раковине посуду, отлучившись в комнату на 5 минут тоже грех. А застрелись. Я сказала, что мы готовы доплачивать за телефон трёшку в месяц, ибо телефон мне нужен. А когда мы снимали дачу, телефон подразумевался как объективная реальность, данная нам в ощущениях. Она ходит, бурчит, но возразить нечего. В следующем году меня сюда ничем не заманишь, даже если Зайга будет кормить бесплатной клубникой. 8 июля. Сегодня тёплая вода, градусов 19 не меньше. Завела Катерину в воду и окунула. Она так и не поняла, что произошло. Вечером встречали Лёшу на дороге к электричке. Встречали с помпой, громкими криками: "Папа! Папа!" Вечером пошли на пляж, играли в игру Иди к маме, папе. Несколько шагов делает сама и бурно радуется. 11 июля. Вылез левый боковой резец. 2 дня лил дождь, и гуляя сильно вымокли. Не гулять труднее, Катьку не удержать, она топает к двери во двор. Сегодня вода холодная. Но мы всё же затащили ребёнка в море и слегка окатили, сразу в большое полотенце вытерли и одели. 15 июля. Купались три раза. Катя не знает, чего ждать от такого количества воды, ни ванна, чай, и цепляется за меня. Полюбила играть в прятки. Прячусь я так, чтобы видно было платье, ногу и тому подобное. Она со счастливым смехом находит меня и лезет целоваться. Новые игры охватили всех, особенно увлёкся свёкор. Уходит за куст и кричит: "Где деда?" Благодаря новой игре проверила почти всю распечатку. 18 июля. Довольно хорошо прошла 6 прописью 6 шагов к бабушке. Но та не успела подхватить И Катька ушибла мордочку. Больше ходить не хотела, смотрит недоуменно. Завтра надо съездить на работу, но куча рефератов ещё не обработана. Чувствую себя довольно паршиво. Всё время хочется спать, особенно при виде безмятежных рюкюющей Катерины. Лёх тоже спит. Надо добить рефераты, но думаю не о них, а о том, что завтра пятница. Хорошо бы попасть к врачу после работы. «Неопределённость очень мешает». «Я чувствую, что это скорее определённость». Лёшке пока ничего не говорила. 20 июля. Провели первую серию дня рождения, тренировочную, в обществе некоего Павлика в солидном возрасте двух лет и с хорошей московской семьей. На пляже познакомились. Гости принесли в подарок свистульку сатанинского какого-то типа, судя по издаваемому звуку, и Катька сильно перепугалась. Она барышня нежная. При гостях она вела себя прекрасно, но вечером засыпала плохо. Позавчера на работе повезло: сгрузила привезенные рефераты, забрала новые, получила зарплату и убежала. Пятница. В поликлинике тоже пятница. Все в гробу видели новых пациентов, регистратура почти пуста. Удалось прошнырнуть к врачу. Правда, без толку. Ничего сказать не может, рана мол. Токсикоз начался, и весь разговор. У меня, Катька, никакого токсикоза не было, тфу-тфу. Может и в этот раз не будет. Ладно, посмотрим. 22 июля. 1. Прописью 1. Год нашей доченьке. Поздравляю тебя, милый мой цыплёнок. Есть мнение, что у меня для тебя совсем особенный подарочек припасён. Но это выяснится через пару недель. Утро началось с того, что Катька проснулась, а рядом мишка. Серый, в меру лохматый, симпатяга немецкого происхождения, демократического. Смотри, говорю. Это мишка Лапушка. Как-то сразу пришло в голову имя. Цыпуля с ним не расстается даже на горшке. За столик садится, тоже лапушку тащит. А сегодня сидела за трапезой в нарядном платьице перед бабушкиным пирогом со свечкой. И веселились до упаду. «С днем рождения, малыш!» 23 июля. А сегодня денек просто жуткий. Катюшка упала из коляски на всем скаку, головой вперед и вниз, перекувырнулась и растянулась на асфальте. Такой удар, что мне виделась лужа крови, месива на тротуаре. Вместо этого целый, перепуганный и распластанный ребенок. Плакала минуты полторы, потом внезапно замолчала, мол, ничего не исправишь, и больше к этому вопросу не возвращались. Я не сразу могла двинуться, била дрожь. Потом ехали медленно-медленно. Катька недоуменно смотрела на меня, а мне хотелось под землю провалиться. Да, она встаёт в коляске, любит править стоя. Но как же, как же я корова старородящая, у тебя мать Катерина, вот что. Зачем спрашивается, затеила второго детёныша, если с одним не могу справиться? Шишек с садён не одной. Кажется, она просто забыла Но я-то себе не забыла и не простила. Остаток дня прошёл нормально, только Катюшка засыпала долго. Сказала с моё перенапряжение, и Катька долго суетилась в кроватке. Я даже рассердилась. И мне тут же стало стыдно. Она посмотрела на меня так доверчиво, так любяще, как человек безгранично верящий мне. На будущее. «Никогда нельзя укладывать ребёнка заплаканным, измученным, обиженным. Я, я сама сегодня её обидела, на прогулке и перед сном. Надо подольше, чёрт с ним с режимом, посидеть, спокойно, негромко поговорить, попеть. А главное, не ронять детёныша на асфальт, дура ты старородящая». «Господи, только бы обошлось!» 27 июля. Девочка пошла и не к любимой мамочке, папочке, деду, бабушке, а к тазу с замоченными ползунками. Ходит медленно, осторожно, с паузами. Весь процесс доставляет огромное наслаждение. 8 августа. Гуляли вдвоём по лесу. Показываю кусты с черникой. Учу собирать ягоды. Катюша с восторгом срывает и отправляет в рот. Научилась отыскивать сама. Незумляется, радуется, срывает и долго держит в ладошках. Полюбила возиться с одеждой. Панамку прикладывает к голове, туфли ставит у ног, трусики тоже к ногам. Лексикон как у спартанцев, ничего лишнего. Мама, папа. Кап-кап-кап, как дождик делает. Свекровь домогается: "Скажи, баба!" Но Катька обоятельно улыбается и молчит. Суммирую достижения. Любимые игрушки: лапушка, кукла Наташа, банка-барабанка и ведро, в которое собирает камешки, песок и что придётся. Страшно горда собой и ведром. Полюбила играть с мячом. В начале долго не понимала зачем он и пыталась забраться сверху. Теперь находит, берёт и бросает перед собой, заливаясь смехом. Обожает стирать. Топает птазу на пиньке, вытаскивает оттуда мокрые тряпки и решительно бросает на траву. Предмет вожделения кухонный шкафчик Заиги, который стоит в средней комнате. Время от времени хозяйка впиливается за каким-то кулёчком или банкой в недрах буфетика. Вот это-то сооружение тянет Катьку к себе, как магнитом. Мы её стараемся отвлечь, приговаривая с той или иной мерой строгости: "Нельзя оцеплюнок, нельзя, это нельзя". она понятно выкивает и решительно распахивает обе дверцы, укоризненно покачивая головой и приговаривая: "Изя, изя!" после чего начинает вытаскивать оттуда банку за банкой. 21 августа. Гулять стало трудно. Екатерина выдёргивает ручку и бодро направляется в противоположную сторону. Догоняю Она заливается счастливым смехом и улепётывает. Я следом. Пока помогает только один приём. Я говорю: "А та-та! До свидания по-латышски неформально". "Доченька, мама уходит, до свидания". Тогда Катя спохватывается и идёт за мной. Не понимаю, почему мы с Лёхой говорим о себе в третьем лице. "Мама уходит, папа пойдёт с Катей купаться". 30 августа. Вернулись с дачи. Ребёнок квартиру не узнал, но явно одобрил. Радостно шастает повсюду, всё трогает, часто качает головой, говорит: "Изя, изя!" и суётся куда нельзя. Прогулка сплошные откровения: высокие дома, посудный магазин, почта. Погода тёплая, так что Катьку одеваем легко. За что прохожие в лучшем случае смотрят косо, а в худшем придают анафеме. Уснула нормально, традиционно с мишкой и лапушкой в обнимку. Была у врача. Да. Вроде получается конец марта, если верить народным приметам. А шеф дал понять, что от меня ожидается больше, чем летом. Вы отдохнули, Ира, так что я надеюсь на полную отдачу. Я слушаю внимательней и виновата. Если бы он знал, какую фигу в кармане я держу. Потому что если конец марта, то в декрет я сляняю к новому году. Лёха обрадовался, но как-то нерешительно. Своим я пока ничего не говорю. Главное, чтобы всё обошлось благополучно. Мне мешает репутация старородящей. Прямо домоклюв мечь. 9 сентября. Катя за ужином всю кашу густую съела сама. Ложку облизывает как искимо. Всё понимает. Я до сих пор не могу привыкнуть и улавливает интонации. 3 октября. Сколько воды утекло, сколько не успела записать. Днём живём полноценной жизнью с Катькой, вечерами работаю. Во время дневного сна успеваю что-то приготовить из еды, но меня валит с ног усталость. Иногда прилягу на диван, а будет меня выспавшаяся Екатерина. Кстати, научилась говорить: Катя и дать. Ест самостоятельно, щедро делясь едой с окружающей средой. Пьёт из чашки очень аккуратно, почти не проливая. Кроме Катя и дать, говорит: баба, деде, дед. борщ борщ сяй чай магама молоко батеба бутерброд бузимо боже мой и много других слов, которые просто повторяет за мной в воспроизводимой транскрипции. Я записала самые частотные. Все гости разделились по половому признаку: тётя и дядя. Подолгу разговаривает сама с собой, И самыми доверенными лицами, куда входим я, Лёша, кукла Наташа, лысый Федя, смешной куклёнок и Мишка Лапушка. Говорит много, пылко, непонятно, но очень убеждённо. Счастье это когда стираешь крохотное платице, а в кармане твёрдый, намокший каштан. 24 ноября. Много работы, живот растёт. Записывать не успеваю. Сегодня Лёшка спросил: "А зачем ты пишешь? Кому это надо? Думаешь, она вырастет, прочитает и прослезится?" Ну, понедельник день тяжёлый. Пришёл с работы, дочка погрузилась в кормление лысой Феде с лапушкой и не выбежала встретить. Жена не кидается подогревать обед, а роется в словаре. Мог бы спросить для разнообразия, как я себя чувствую. Правда, когда поел, подобрал Потом Катька по нему прыгала. Приходили ребята из лаборатории, подарили огромного волка, одетого как внук погоди, только без папиросы. Волчара больше Катьки, но рожа добрая, как и полагается простофиле. Назвали Гошей. Имя немножко стеляжное, ему подходит. Жалко не было то ли, они получили новую квартиру, переезжают. Лёхин папа соорудил шведскую стенку в детской. Ребёнок в полном восторге, болтается на ней как обезьяна. Только свекровь пугает её криками: "Осторожно!" Шведская стенка мне очень помогает. Пока Катюшка на ней висит, я работаю. Родители Лёхи, узнав о наших новых перспективах, от чего-то впали в уныние. Несколько раз повторили: "Зачем?" Я отвечаю: "Ну у вас ведь двое детей. Ну мы И значительное молчание. Особенно беспокоится свекровь. Мол, у Ирочки было кесарево, как же так? Тут же вспохватывается и начинает поздравлять, но интонации печальные. Свёкор держится бодрее. Главное, чтобы мальчик. Интересно, как он отреагирует, если снова будет девочка. Все хотят мальчика. Только бабушка говорит: "А что нам за дело? Ребёнок есть ребёнок". Мая мама только плечами пожала. Ты знаешь, я на пенсию не собираюсь, так что на нас не рассчитывай. Как будто я рассчитывала. Помогала и продолжает помогать только бабусе. Я всё равно через базар к вам еду. Сказала, что у неё много фланели для пелёнок. 23 декабря приближается декрет. Узнав о подлянке, шеф, кажется, махнул на меня рукой. Я неискренне заверила его, что буду работать из дома, как только появится возможность. Он в эту мифическую возможность не верит, как и я, впрочем. Но почему бы не сделать хорошую мину? Вероятность действительно близка к нулю. С одним ребёнком и то трудно вырываться в институт, а с двумя при кормёжке грудью Катерина начала рисовать. Есть своя тетрадка, карандаши. Очень полюбила книжки. Не рвет, листает, рассматривает картинки, просит почитать. Пататай. С картинками разговаривает. У нее проснулся интерес к кубикам. Строит дом и в полном счастье ломает. Она занята, в это время я много успеваю. Если бы доктор Спок узнал, как можно одновременно полоскать бельё, разговаривать с ребёнком, отмывать мебель и пол от прошедшей трапезы и не дать бульону перекипеть, он бы отрёкся от диплома. Как бы можно было поставить это на коммерческую основу, чтобы поделиться опытом со всеми стары и не стары родящими, тем более за бугром. То при курсе 4 рубля за 1 доллар я бы прилично заработала. практикум для молодых матерей. О. В книжном удалось купить туалетную бумагу, три катушки и две маленькие книжечки для Катюшкиной библиотеки на плотной бумаге с яркими картинками. Любимая сказка про Алёнушку. А-а-а, Алёнушка. И Катя аокает с полной самоотдачей. 1981 год. 17 января. У Катерины появилось новое нельзя. Это относится к нам. Смысл: нельзя мне мешать, нельзя меня отрывать и тому подобное. Например, подошло время прогулки, а она увлечённо занялась кубиками. Доченька, пойдём гулять. Нельзя. Пыбуем одевать, и ребёнок впадает в истеричество, кричит отчаянно: "Нельзя, нельзя!" Верно. Хотя она не знает, что нет времени ждать, что собирается дождь и тому подобное, но требует, чтобы мы уважали её занятость, её дела. Нельзя не уважать. Знает около 100 слов. Я написала на чистых перфокартах и не могу найти. Сегодня наша дочка рисовала, сидя за своим портативным столиком. обнаружила, что приятнее рисовать прямо на столе, что с энтузиазмом и исполнила. После разъяснительной работы я дала ей мокрую тряпку, и она с тем же энтузиазмом вытерла стол. У Федоры, похоже, горе не будет. Пока не забыла завтра. Спицы тонкие, мама просила. Маккулатуру в сарай, после Лёха купить лук. Кухонные полотенца замочить. Нашла ключи свекрови позвонить в прихожей. 25 января. Вернулась из поликлиники. Двойня. Сразу два. Врачихи сказали, что ничем иным она не может объяснить такую активность. Много мелких частей, что бы это ни означало. Я только рада. Всегда хотела троих, и тут выяснилось, что можно отстреляться вдвоё быстрее. Правда, предстоит опять кесарева это однозначно. Катюшка, тебе придётся основательно потесниться. Мысленно переставляю мебель в детской. Нужна вторая кроватка. Но вначале новенький может спать в коляске. За это время добудем кроватку. Главное, как с Катькой, ничего заранее не готовить. Боюсь. Боюсь. Ирина, ты болда. Почему вторая? Нужно две кроватки? Вообще всё умножать на два? Тряпок положен хватает. Однако остальное? В комнате достаточно места, но для троих? Или можно держать их новеньких в одной кроватке? Бред. 3 февраля. Холодно. Как бы Катерина не простудилась. Она привыкла бегать по квартире в одних трусиках и майке, за что меня слёжкой постоянно гноят все родители. Даже моя бабушка смотрит с скорбными глазами. Соски будут путать. Ну и пускай. У близнецов какая-то, говорят, особенная связь друг с другом. 7 февраля. Ужин. У нас в гостях родители Лёши. Катя поела и говорит тихо и лукаво, как бы намекая на некоторую условность этого обычая. «Сиба». «Спасибо». Дед недоволен. «Громче». Катька так же тихо, почти интимно. «Сиба». «Громче, громче!» — давит свекор. Катерина верна себе. Спокойно повторяет в пол голоса. «Сиба». «Ну кто так говорит?» возмущается дед: "Громко надо, чтобы все слышали". Катюша поднимается на стуле и рявкает в его сторону: "Молока!" Занавес. 8 февраля. То же из вчерашнего. Свекровь пожаловалась, как сильно болит у неё нога. Погода меняется. Катька подхватила: "Нога, у бабы нога!" Сегодня целый день ходит и повторяет: "У бабы нога!" Лёха спросил. "А у тебя что?" Дочь с нескрываемой гордостью ответила: "Голова". Близнецы. Не вижу, не могу представить их лиц. Меня пинают немилосердно. Может, народное малова преувеличивает близость и любовь между ними. Такое впечатление, что все эти мелкие части играют в футбол у меня в животе. 12 февраля. Лёшка с собой очень горд. Он то и дело показывает Катьке на мой живот и медовым голосом спрашивает, «А кто это у мамы в животике?» Добился того, что ребёнок отвечает «Маленький». На улице она не пропускает ни одной коляски, рвётся заглянуть, как там «Маленький». Оба счастливы, и дочка, и папа. Вчера мы были в гостях у Томки с Аликом, и Лёшка с торжеством продемонстрировал этот трюк. Все дружно восхитились сообразительной девочкой, после чего Тамара взяла Катьку за руку, подвела к ничего не подозревавшему Лёхе и спросила, «Скажи, Катенька, кто это у папы в животике?» «Маленький!» — радостно сообщила Катерина. Давно не было так весело. 23 февраля. Любопытно наблюдать, как естественно Катька принимает все условности игры. Сажая куклу на качели, произносит с абсолютно нашими интонациями: "Сади, садись, не бойся, ну-ка, а теперь стой на ногах". Она берёт кукольную коляску, стелет в неё носовой платок и только после этого сажает туда своих деток. Этот цикл повторяет по много раз. Интересно воспринимает сказки Например, про лису и петушка, где лиса цап и утащила петушка. Всегда с нетерпением ждёт этого цап. Иногда мы читая шутливо цапа и мы её легонько, и все смеёмся. Мы с Лёшкой были уверены, что этот цап останется своего рода игрой. Оказалось нет. Катька восприняла этот цап как любое проявление насилия. Например, когда Лёха подхватывает и тащит её вверх по лестнице, когда ребёнок ещё не нагулялся, страшно обижается и жалуется мне: "Папа, цап! Папа, цап!" И тоже во время массажа, когда медсестра переворачивает её и начинает месить спину: "Зоя, цап!" Очень обидно, до да, слёз. И с тех пор любое принуждение для неё обозначается словом цап. Какой-то в феврале. 25-е, что ли? Хотя ночь уже. Забыла записать интересный момент. Когда говорю: "Не надо, доченька". Катя переспрашивает: "Нельзя?" Если я подтверждаю: "Да, нельзя", она слушается. Когда я легкомысленно говорю: "Лучше не надо", Катю ещё подумает, слушаться или нет. Это нормально. Во всяком случае лучше, чем часто из опретых. Всё. Спать, спать. 27 февраля. Раскаяние. Вставная новелла. Катя стоит на своём маленьком стульчике и раскачивается, шкодливо посматривая на меня. Доченька, не качайся, упадёшь. Лучше слезай и пойдём руки мыть. Не надо. Надо. Ручки грязные, помоем и будем читать. Не надо! Падает со стульчика, шлёпается об пол, обижается и с рёвом бежит. Мама! Убеждаюсь, что ничего страшного. Катенька, мама говорила, не надо качаться. Да! Рёв продолжается. А ты не слушалась? Да! Покаянный рёв. Ну и что мы теперь будем делать? Замолкает и неожиданно говорит: "Мыть руки". И мы идём в ванную. Это было поздним утром, сейчас почти ночь. Я записала практически слово в слово. Смотрю на записи, думаю: "Зачем я несла этот бред? Кому читала мораль, к тому же снова в третьем лице? Ребёнку нет и 2 лет. Она упала, ушиблась, всё поняла. Так зачем, спрашивается?" «Катька, лет через двадцать ты прочитаешь эту тетрадку и задумаешься о кретинизме твоей старородящей матери. Мне стыдно сегодня, и мне будет так же стыдно через эти гипотетические двадцать лет. Это мое раскаяние, доченька. Когда забирается на высокий стул, чтобы кушать, сама себе негромко говорит «садись». Двадцать восьмое февраля. Гулять не ходили. У котёнка заложен нос, от этого лёгкий кашель. Настроение, впрочем, хорошее, впечатления больного ребёнка не производит. Аппетит хуже, но это уж точно не беда. Интеллигентная няня. Вставная новелла. Меня буквально достали все, включая Лёху. Няня, няня, няня, надо найти няню. Как Ирочка будет управляться? Надо поспрашивать, люди знают. Провалитесь вы с вашими нянями, которую к тому же негде взять. Никакой няни я детей не доверю. Всё это объяснила раз, потом второй, потом достали. Мать насела. А что такого? У твоей кузины была няня, очень интеллигентная дама. Когда мама что-то изрекает, она называет Светку кузиной, только так. Это когда Светкиной маме делали какую-то сложную операцию, дядя Дима договорился, что отправит Свету, ей было около года, что ли, вместе с няней к нам. Почему няня не могла присматривать за ребёнком у них, я не поняла. Зато отлично помню эту интеллигентную даму. Мать открывала ей дверь, и тут же неслась на работу. По лестнице стучали каблуки. Иннесса Арнольдовна, интеллигентная дама. Надо же, помню, как её звали. Не спеша снимала пальто и подолгу разглядывала себя в зеркале, пока Светка вопила в ожидании завтрака. Потом интеллигентная дама поворачивалась ко мне и неприязненно спрашивала: "Почему ребёнок кричит? Она что, больна?" Мне было почти 5. Я отдыхала от детского сада по случаю: "Мама у меня болит живот". Я не могла понять, как взрослая тётка не понимает, что Светке хочется есть. Она голодная, объясняла я. Ну тогда и ей соску, раздражённо говорила Арнольдовна, после чего проходила наконец, но не к Светке, а на кухню, где открывала крышки кастрюль и задумчиво рассматривала содержимое. Потом: "А ты почему не в садике?" спрашивала она меня запоздало. Свету переодеть надо, подсказывала я. Постепенно, спокойно говорила няня. Мне надоедало смотреть на неё в нашей кухне, я шла к Светке. Нет, Инес Сарнольдовна не торопилась и действительно всё делала постепенно. Любимая её сентенция была: "Родители вас не умеют воспитывать". Это распространялось и на Светкиных, и на моих. Я не наябедничала на неё просто потому, что была уверена, воспитывают в садике, а родители совсем для другого. Если бы меня спросили тогда, для чего именно, не знаю, что бы я сказала. Наверное, мама, чтобы книжки читать, папа, чтобы говорить: "Я устал как лошадь, могу я хоть дома спокойно посидеть?" Он говорил это, лёжа на диване, что для меня было в детстве загадкой. Посидеть, когда лежишь? Не помню, сколько времени Светка жила с нами, долго ли была у неё та няня, но мне время от времени вспоминалась интеллигентная дама. Почему моя мать с её небедным воображением считала её интеллигентной? У Инесы прекрасный вкус, это при её скромном достатке, говорила она. Папа кивал, а ему хотелось залечь на диван с газетой. Не понимаю, в чём заключался прекрасный вкус светенной няни. Вернее, сейчас не понимаю. А тогда, в дни отдыха от детского сада, я была уверена, что у Инессы Арнольдовны действительно прекрасный вкус. Ей очень нравилось, как мать готовит. Сама она могла сварить овсянку для сестры, причём каша всегда пригорала. Мне иногда заваривала жидкое какао. Что она была за человек? Впрочем, почему была? Она вряд ли старше мамы. Может, интеллигентная дама до сих пор кого-то пленяет своим прекрасным вкусом. Кто знает? У бейбох не помню, как она одевалась. Вот как губы красила, помню. Я смотрела заворожённо, как она выпячивает и растягивает эластичную нижнюю губу, чтобы медленно нарисовать яркую дугу, а верхнюю губу почему-то красила от середины к углу. Сначала одну половину, затем другую. Проделав всё это, чуть смыкала губы, потом, отклонившись от зеркала, сама себе улыбалась. И только после этого неохотно шла в комнату к Светке. Перечитала и сама удивилась. Куда меня занесло? 100 лет бы ты кукли не думала. Мама, кстати, не сразу вспомнила, как её звали. Порывалась сказать: "Инес Армановна". Лёшка поправил тогда у Шармандовны. Помню, как я лет в 15-16 описывала в дневнике своих учителей и одноклассников. Это очень похоже на сегодняшний экскурс в прошлое. Но тогда я не была стерородящей, и вот вот мамкой троих детей это простительно. Сейчас мне интереснее всего писать о Катьке. Хотя Лёшка и смеётся надо мной, что каждое её чих описываю. Великие люди постоянно вели дневники. Что понятно. Но я сунула тетрадку в торбу перед род домом, чтобы конспектировать доктора Спока, а получилось совсем другое. Спок до сих пор уаски. Надо вытребовать обратно. Пригодится для мелочи, которая вот-вот обретёт право голоса. Двух голосов, Ира. 2 марта. Продолжаются дискуссии о няне. Пригрозила Лёшке, что разражусь двой ней прямо здесь, если так и будет продолжаться. Он как водится, поделился с родителями: "Мол, не надо Иру травмировать и вообще, мы решили обойтись без няни. Спасибо, дорогие родители за совет". Ох, что тут началось. Свекровь угрожает уйти на пенсию и посвятить себя малышам. Мне стало её по-настоящему жалко. Работу свою она любит. Ни на какую пенсию до сих пор не собиралась, и вообще жизнь их отлично налажена: дом, работа, ТВ для добродушной критики паршивых фильмов и летний отпуск. О чём речь, какая пенсия? Так бы жил любой. Родители Лёхи наперебой уговаривают меня: "Ты главное не нервничай". Когда я слышу такой совет, у меня начинает чесаться самое неудобное место. Лопатка, например, или спина под лифчиком. Это не говоря о том, что мелочь интенсивно легается в самый неподходящий момент. И как назло, вспомнилось, как свекровь пришла к нам, чтобы приготовить обед, когда я повалилась спать. Это в начале тетрадки после роддома. Стоило мне представить, что она приходит каждый день помочь Ирочке, как зачесалась спина. Нет, только не это. Но и не Иннесса Арнольдовна.